Взгляд с высоты. Горько, как давно я тебе не писала, соскучилась и по тебе, и по листу бумаги под рукой. Радуюсь твоим письмам, твоему выздоровлению, иначе и быть не могло. Второй год я на Колыме. Чувствую себя здесь своей. Люблю эту землю. Работы за Лыглыхтахом тахом завершаются. Вот-вот будем выезжать в поселок. Очень многое изменилось во мне за этот год. Я отодвинулась от твоих литературных пристрастий, Достоевского и Хамингуэя. У меня появились собственные. Все больше и больше увлекает жанр новеллы, эссе, где отношения и сюжет лишь намечены и развиваются согласно некой философии, минуя мелочи быта, где больше предчувствий, эмоций, чем событий. Очень близкие стихи Анны Свершинской. Страстно хочется прочесть стихи Беллы Ахмадулиной. По-прежнему остается одним из любимых роман Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу». Когда год назад на якутской практике этот роман попал мне в руки, я читала его и плакала. До самого утра. А потом перечитывала и снова плакала. Здесь встретила в одном из журналов. Перечитала. Результат тот же. Научившись иметь собственное мнение, я потеряла самоуверенность, что была во мне сродни наглости. Стало очевидно. Я не смогу окончить институт, потому что никогда не одолею точных наук. Все во мне движется к абстракции. Все во мне движется к искусствам. Каким? Геология? Вопрос из вопросов. Пока же она для меня непосредственная, живая, практическая работа и образ жизни. Наука же геологии остается за гранью ясного понимания. Вся надежда в этом плане на тебя. Брожу по заснеженным морозным сопкам, прощаюсь с лыглых тахом. На вершинах ослепительная белизна, куда ни глянь, вековое безмолвие величественной бескрайней пустынной земли. Обнимаю тебя. Тайка 22 января 1975 года лыдлых тах.